Эдуард перетянул ему руку над собой кладком. «Нужно будет поскорее перевязать и обработать рану», — сказал он. Несмотря на то, что в перестрелке погибло четверо боевиков, еще восемь потянулись вниз с «Надо же!» — удивился Эдуард. «Сколько их было много на этом складе!» Генерал продолжал командовать, когда к нему хромая подошел Матюшевск. «Кто такие?» — строго спросил генерал. «Мы из бюро координации», — устало сказал Матюшевский. «Здесь должен быть груз наркотиков на огромную сумму. Прошу вас сообщить о нем в местное региональное отделение Интерпола». «Все сделаем», — нахмурился генерал. «Ему не понравилось, что гость так бесцеремонно ведет себя и осмеливается давать советы». Они открыли ящик, который стоял на полу. В нем оказалось товар на 5 миллионов долларов. Это был как раз тот самый груз, который они должны были получить по договоренности с посланцами из Туркмении. «Ищите еще», — приказал генерал. «В остальных ящиках сахарный песок», — доложил кто-то из офицеров. К Матюшевскому подошли Эдуард и Рустам. С другой стороны к ним направлялся Абдулла Шадыев. «Один ушел», — разочарованно сказал Рустам. «Ничего, найдем», — успокоил его Матюшевский. Во всех остальных ящиках сахарный песок доложил уже другой офицер. «Вы путаете», — разволновался генерал, который уже чувствовал себя победителем. «У меня приказ самого министра. Ему звонили из Москвы. Это указание президента республики». Здесь на складе спрятаны огромные запасы наркотиков. Ищите повсюду. Допросите негодяев, которые их охраняли. Ищите наркотики. Все вновь забегали, засуетились, скрывая ящики, стоявшие в разных концах склада. «Кажется, мы ошиблись», — сказал вдруг Рустам, не глядя на товарищей. «Что?» — не понял Матюшевский. «Здесь больше не будет никакого груза», — тихо произнес Рустам. «Они наверняка успели его отсюда вывести «Здесь остался только тот ящик, за который они получили деньги». «Ты хочешь сказать, что груза здесь нет?» — Матюшевский был ошеломлен. «Нет», — подтвердил Рустам, «они успели его отсюда вывести оставив только ту часть груза, которая предназначалась для продажи здесь, на месте. Вокруг еще свечились люди, ломали ящики, а четверо сотрудников СБК обсуждали случившееся. «Получается, что мы завалили всю операцию?» — невесело подвел итог Матюшевский. «Что нам ничего не удалось сделать?» — Нет, — выдохнул Рустам, морщаясь от боли. — Ничего подобного. Мы сделали все, что могли. Во-первых, выяснили точно, что караван проходил из-за сильного ударов боевиков. Теперь они будут считать, что и местную милицию тоже вызвали мы. — Что ты хочешь сказать? — спросил Матюшевский, хотя, кажется, догадывался, что сейчас скажет Рустам. — Они будут подозревать только нас. — тихо, — сказал Рустам. — А в их рядах есть еще один наш товарищ. Вы слышали, что сказал генерал? Он получил приказ от министра, которому звонили из Москвы, значит, в рядах контрабандистов сумел закрепиться кто-то из осведомителей МВД. — От этого нам не легче, — пробормотал Шадыев. — А где чемодан с деньгами? — вдруг спросил Эдуард. Рустам вскочил на ноги. И толкнул его мне, я достал пистолеты. А потом? Потом мы стреляли в разные стороны. Подожди, здесь оставался Ахмед, который успел спрятаться вон за этими ящиками. Он забрал чемодан, вскочил Эдуард. «Проверьте маяк, он должен работать», — закричал Рустам. В горячке боя они забыли о чемодане. Правда, знаю, что там лежат фальшивые деньги и обычная бумага. Но Ахмед-то прежде всего помнил о деньгах. Для него появиться у хозяина без пяти миллионов долларов или товара было невозможно. Именно поэтому, рискуя собственной жизнью, он похитил чемодан и так смылся, считая, что самое главное сделал».